9. Мак забыл упомянуть, что тропа Борильо, петляя, постоянно шла вверх, и через несколько минут Джейку стало казаться, что он карабкается в гору. Вообще-то именно так и было. Эти полмили больше походили на целых две, и он дважды останавливался, чтобы отдышаться. Джейк выбился из сил и огорчился, что в возрасте всего 38 лет находился в столь убогой форме. Бесконечные спринты школьного футбола давно канули в лету. Возле кафе машин не было, только несколько велосипедов. Проходя мимо бара на веранду, он вспотел. Мак ждал за столиком под большим разноцветным зонтом. Обменявшись рукопожатиями, они сели. «Хорошо выглядишь», — сказал Мак. Теперь он говорил чётче, совсем не растягивая слова. «Ты тоже». Джейк не был уверен, что узнал бы его на улице. Маку уже было сорок пять, и тронутые сединой волосы он стал носить длиннее. Аккуратная бородка была скорее седой, чем тёмно-каштановой. В очках в круглой черепаховой оправе он походил на симпатичного профессора колледжа. И еще он стал стройней, чем помнилось Джейку. «Спасибо за поездку и гостеприимство. Это невероятное место», — поблагодарил Джейк. «Первая поездка в Коста-Рику. Да, и, надеюсь, не последняя. Добро пожаловать в любое время, Джейк, в качестве моего гостя. Ты, должно быть, знаешь владельца. Я и есть владелец. Один из трех». «Экотуризм стал здесь большим бизнесом, и я подключился к нему год назад». «Так ты живёшь где-то здесь?» «Когда как». Это явно был первый из многих уклончивых ответов, которые предстояло услышать Джейку. Он решил не настаивать. «Как семья?» — поинтересовался Мак. «Всё отлично». Карла по-прежнему преподает, Ханна учится в третьем классе и быстро растет. Люку год. Никогда не слышал о Люке. Мы усыновили его. Долгая история. У меня тоже есть немало долгих историй. Не сомневаюсь. Я скучаю по своим девочкам. Появился официант и спросил о напитках. Джейк был готов ко всему, но испытал облегчение, когда мак сказал «просто воды». Джейк кивнул, соглашаясь. Когда официант ушёл, Джейк спросил. «Как тебя здесь зовут? Уверен, что никто не зовёт тебя маком». Тот улыбнулся и сделал глоток. «Ну, у меня есть несколько имён, но здесь я Марко». Джейк, сделав глоток, ждал объяснений. «Ну ладно, Марко, и что у тебя за легенда?» «Бразилец немецкого происхождения. Вот почему я не похож на местного. Я из Южной Бразилии, там много немцев. Бизнесмен с различными инвестициями в Центральной Америке. Я много езжу». «А какое имя у тебя в паспорте?» «В котором из них?» Джейк улыбнулся и сделал ещё глоток. «Послушай, я не собираюсь ни о чём расспрашивать и полагаю, что должен знать только то, что ты сам посчитаешь нужным мне рассказать». «Я прав?» «Прав. За последние три года случилось много чего, но большая часть произошедшего не имеет к тебе никакого отношения». «Согласен». «Ты говорил с Гарри Рексом?» «Конечно». А я показал ему твоё письмо. Он в курсе». Как поживает этот толстый неряха? Всё так же, хотя, кажется, он становится злее. Не думал, что такое возможно. Давай поговорим о нём позже. Официант вернулся, и Мак заказал салат с креветками. Когда он ушёл, Мак, опершись на локти, сказал. «Я ушёл посреди ночи, как ты знаешь, и бежал из страны». Первой остановкой был Белиз, где я прожил около года. Мне там понравилось, первые три месяца много пил, общался с девчонками и жарился на пляже. Но потом надоело. Я увлекся рыбалкой и стал ловить большеглазую сельдь, трохинота и тарпона. Устроился на работу гидом по рыбалке, и мне это очень понравилось. Я всегда проявлял крайнюю осторожность, всегда разглядывал туристов, гостей в домиках, рыбаков, ну, тех, кто с родины. Удивительно, как много можно услышать, если слушать внимательно. Стоило уловить южный акцент на распев, и мой радар сразу включался. Я проверял регистрационные журналы, чтобы узнать, кто приезжает, и держался подальше от всех гостей из Миссисипи. Их было немного, они встречались редко. Большинство любителей порыбачить приезжали с северо-востока штата. Я не полагался на удачу, но считал, что был в безопасности. Я отрастил бороду, загорел, похудел на 20 фунтов, всегда носил бейсболку или шляпу. «У тебя изменился акцент». «Да, и это было непросто». По ряду причин я много разговариваю сам с собой и всегда тренируюсь. Однако был момент, когда испугался и решил покинуть Белиз. А что случилось? Как-то вечером в бунгало обедали мужчины, все в возрасте. Они жили по соседству, ловили рыбу и прекрасно проводили время. Все с юга. Я узнал одного, окружного судью из Белокси, достопочтенный Гарольд Месси. «Ты когда-нибудь с ним встречался?» «Нет, но имя мне знакомо. Штат у нас маленький». «Именно. Слишком маленький. Я был в баре, заигрывал с девушкой недалеко от обеденной веранды. Мы встретились глазами, он внимательно посмотрел на меня. Я всегда исходил из того, что большинство адвокатов и судей в штате знают мою историю. В конце концов он направился в туалет и прошел мимо меня». Мне показалось, что он задержал на мне взгляд. Я постарался не психовать, но на самом деле сдрейфил. В общем, я уехал из города, покинул Белиз и направился в Панаму, где пробыл несколько месяцев. Должен сказать тебе, Джейк, что жизнь в бегах не так уж хороша. «Откуда ты знаешь, что Лиза больна?» Мак, улыбнувшись, пожал плечами и откинулся на спинку стула. У меня там есть Крот, старый школьный приятель, который женился на девушке из клентона Ты же знаешь, как распространяются сплетни. Гарри экс клянется, что с тобой не общался. И это правда. Я подумал, что люди, которые хотят меня найти, могут следить за моим адвокатом. Поэтому я не общался ни с кем, кто мог бы совершить ошибку. И ни с кем не общаюсь до сих пор. «Но кто может тебя искать?» «Вот почему ты здесь, Джейк. Я хочу домой, но не могу рисковать быть пойманным». Принесли закуски, большие бамбуковые тарелки с салатом из креветок на подушках из листовой зелени. Какое-то время они молчали, занявшись едой. Наконец Джейк спросил. «Так почему ты связался со мной?» «Потому что я тебе доверяю». «Чего не скажешь о большинстве коллег по профессии». «Сколько сейчас адвокатов в Клентоне?» «Трудно сказать. Тридцать, сорок, может, больше. Всё меняется. В отличие от большинства городов штата, Клентон не умирает. Не то чтобы процветает, но держится. Когда я уезжал, их было около пятидесяти. Слишком много, чтобы жить достойно». Я не доверял тем, кого знал, за исключением тебя и Гарри Рекса. Лучшим из лучших, вне всякого сомнения. Люсиан ещё жив? О да, я его часто вижу. Терпеть не мог этого старого ублюдка. Тут ты точно не одинок. Они посмеялись над Люсианом, пока официант наполнял их стаканы. — А в чём именно заключается моя миссия? — поинтересовался Джейк. «Нет никакой миссии. Я просто хочу, чтобы вы с Гарри Рексом убедились, что меня там никто не ждёт. До меня дошли слухи о каком-то обвинительном заключении. Мы с Гарри Рексом беседовали после получения твоего письма. Он думает, что собралось большое жюри, и твоё дело, если его можно так назвать, было вынесено на обсуждение, но в итоге ничего не вышло. Через месяц появились агенты ФБР, Покопались, поговорили с Гарри Рексом и исчезли. С тех пор ни слова о тебе за два с лишним года. Мак нахмурился и отложил вилку. ФБР? Агенты просмотрели дело о разводе и проштудировали отчетность. Пятьдесят тысяч наличными для Лизы кое у кого вызвали удивление. Никто не мог объяснить, откуда взялись деньги. По слухам, ты у кого-то эти деньги позаимствовал? избежал из города». Джейк, сделав паузу, положил в рот кусок. Для Мака это был идеальный момент, чтобы заполнить весьма существенные пробелы в своей истории. Он снова воздержался и лишь спросил. «Гарри Рекс считает, что ФБР больше мной не интересуется?» «Да, судя по всему, так и есть». Я бы не сказал, что его что-то беспокоит, но проблемой может оказаться мошенничество с банкротством. Судя по всему, у тебя откуда-то появились деньги, которые ты не указал вместе с другими активами. Мак, казалось, потерял аппетит. А что с разводом? Решение по нему принято уже давно, и Рекс сомневается, что Лиза хочет продолжения войны. Во всяком случае, не в ее нынешнем состоянии. но если ты скрыл от нее активы, это может стать проблемой. А тебе не кажется, что все время говорю только я, Марко? А я очень внимательно слушаю, Джейк, впитываю и перевариваю каждое слово. Я каждый день после своего отъезда часами размышляю о том, что оставил, и пытаюсь представить сценарий, при котором кто-то может меня разыскивать. Гарри Рекс убежден, что никто. А ты? Как считаешь ты? Мне платят за то, чтобы я высказывал свое мнение, Мак, и я не твой адвокат. Я не вмешиваюсь, но было бы полезно узнать факты. Я передам информацию Гарри Рексу, разумеется, абсолютно конфиденциально. Мак отодвинул тарелку и сложил руки на столе перед собой. Он осмотрелся, небрежно, без намёка на подозрение. Затем, понизив голос, он начал. «У меня было четыре случая, четыре клиента. Все рабочие на валке, обрабатывавшие деревесное сырьё. Все четверо пострадали от одной и той же модели бензопилы. Один парень потерял глаз, второй — левую руку, третий — несколько пальцев. У четвёртого просто был большой шрам на лбу». Сначала я подумал, что проблема в неисправных предохранительных устройствах. Судебные процессы выглядели многообещающе, но в конце концов зашли в тупик. Я пытался взять компанию на испуг и заставить пойти на мировое соглашение с выплатой компенсаций, но ничего не вышло. Я потерял к делу интерес, папки с материалами лежали без движения, собирая пыль. «Ты знаешь, как это бывает...» Прошли месяцы, а потом и годы. И вот, в один прекрасный день раздался волшебный звонок из крупной нью-йоркской фирмы «Дербан и Лэнг». Их клиент, швейцарская фирма, хотел быстрого и конфиденциального урегулирования, чтобы отчетность не обременяла никакие незакрытые дела. Сто тысяч за каждую претензию и еще столько же на судебные издержки. Полмиллиона, Джейк. Просто так. Мечты сбываются. Поскольку я официально иски не подавал, материалы об этом имелись только в моём кабинете в Нью-Йорке. Искушение было слишком велико, и будущее казалось прекрасным. Наш брак давно распался, и всё встало на свои места. Это было идеальное время для идеального преступления. Я мог получить деньги, развестись и больше не заниматься юридической практикой. Оставить позади жизнь, которая была, мягко говоря, далеко не счастливой. Джейк съел половину своего салата и отодвинул остаток. Появился официант и убрал со стола. Макс сказал. «Мне нужно выпить. Будешь пиво?» «Конечно. Ты пробовал местное пиво «Империал»?» «О да, с удовольствием». Мак заказал два пива и устремил взгляд на воды океана, находившегося далеко внизу. Джейк ждал, пока принесут пиво. Сделав глоток, он вытер пену с верхней губы и спросил. «А как насчёт четырёх клиентов?» Мак вырвался из мира мечтаний и обратился к своему пиву. Выпив, он ответил. «Один умер». Один пропал. Двое, которых я нашёл, были вне себя от радости, когда я предложил им взять по пять тысяч наличными и никому ничего не говорить. Я подписал бумаги и передал деньги. Я уверен, что их подписи должны быть нотариально заверены. Конечно, я их нотариально заверил. Помнишь Фриду, мою секретаршу? Конечно. Но я её уволил и подделал её подписи и печать на документах. За двух клиентов, которых не смог найти, я также подделал подписи. Никто этого не знал. Юристов в Нью-Йорке это не волновало. Они были просто счастливы получить документы и закрыть дела. «И тебя не беспокоит факт подлога?» «Джейк, меня беспокоит буквально всё». Если ты сделал что-то не так и пустился в бега, то постоянно оглядываешься и задаешься вопросом, кто дышит тебе в спину». «Кто бы сомневался. Значит, ты получил около четырехсот тысяч?» «Точно. Серьезная сумма». «Каким был самый большой гонорар, который ты получил, Джейк?» «Ну, тысяча баксов за дело Карла Ли Хейли». Твой момент славы. Ты когда-нибудь знал человека по имени Сет Хаббард? Я слышал о нём. Крупный лесопромышленник. Он самый. Когда он умер, началась битва за его наследство. Я занимался его имуществом и за два года выставил счёт на сто тысяч. За семнадцать лет каторжных работ мой самый большой гонорар составил двадцать тысяч за хорошую автомобильную аварию. И вдруг передо мной оказывается в двадцать раз больше, будто мешок с золотом. Я не смог устоять перед искушением. Жалеешь об этом? Ещё как. Пускаются в бега только трусы, Джейк. Это было неправильно, всё это. Мне следовало остаться в Клентоне, пережить развод и хоть как-то присутствовать в жизни своих дочерей. И маму я тоже оставил. Я не видел её три года. Итак, какие у тебя планы? Но ну, я хотел бы увидеть Лизу и извиниться. Наверное, не получится, но я постараюсь. Мне хочется хотя бы попытаться наладить отношения с Марго и Хелен. Сейчас им семнадцать и шестнадцать, и, наверное, они вот-вот осиротеют. Я рассчитываю на вас, Гарри Рексом. Не прошу вас вмешиваться, просто держите глаза и уши открытыми. Если нет официально запротоколированного обвинительного акта и не ожидается, что он появится, и если нет ордера на мой арест, то я спокойно вернусь в страну. Я не собираюсь приезжать в Клентон, это было бы совсем глупо. Думаю, что остановлюсь в Мемфисе, за пределами штата». Если возникнет хотя бы намёк на неприятности, я снова исчезну. Я не сяду в тюрьму, Джейк. Это я могу обещать. Тебе не удастся остаться незамеченным, Мак. Как только ты появишься в округе Форд, об этом сразу узнают все. Верно, но только они меня не увидят. Я буду приходить и уходить ночью. «Двумя клиентами, получившими по пять тысяч наличными, были Одел Гроуф и Джерал Бейкер. Попроси Гарри Рекса проверить их. Бейкер был под кайфом от метамфетамина, когда подписывал мировое соглашение, так что он мог запросто умереть или снова оказаться в тюрьме. Я не жду от них никаких проблем». «А двое других?» Дак Джампер действительно умер». а Трэвис Джонсон покинул эти места много лет назад. Джейк, допив пива, откинулся на спинку кресла. «Ты уже прикидывал по времени?» «Никаких прикидок по времени нет. Вы с Гарри Рексом покопаете несколько недель. Если всё чисто, я рано или поздно появлюсь и позвоню тебе в офис». «А если мы почувствуем опасность...» Тогда отправьте срочное письмо сюда, в комплекс, на имя Марко Лармана. Это уже смахивает на пособничество и подстрекательство. В этом нет ничего криминального. Послушай, Джейк, не делай ничего, в чём ты не уверен. Я обещаю, что никогда вас не подставлю. Я тебе верю. Кто знает о вашем маленьком отпуске? Гарри, Рекс и мои родители. Ханна и Люк сейчас у них. Мы никому ничего не говорили сказали, что просто уезжаем из города на несколько дней. Отлично. Держитесь этой версии. Я очень ценю твою помощь, Джейк. Спасибо за поездку. Мы никогда этого не забудем. Приезжайте в любое время и всегда за мой счёт. Десять. После целого дня массажа и релакса Карла была готова к активным приключенческим турам. Они рано выехали из бунгала на велосипедах без проводника и пробирались через джунгли по проложенным тропам. Останавливались только, чтобы сфотографироваться на фоне живописных видов с мерцающим на горизонте океаном. Потягивали сок манго, сидя в устье пещеры — Через два часа они, запыхавшись, искали место для отдыха и наткнулись на шведов. Ольга и Лютер тоже снимали бунгало, но редко в нём появлялись. Они либо ходили пешком, либо ездили на велосипедах на другую гору, либо сплавлялись на байдарках по бурлящей реке. Они были лет на тридцать, если не больше, старше Джейка и Карлы, под жарой, и в отличной физической форме. Ели только фрукты и овощи, не употребляли алкоголь и две ночи провели в хижине на вершине очень высокого дерева. Для этого требовалось туда взобраться с рюкзаками, в которых лежали постельные принадлежности, еда и вода. Они считали себя экотуристами мирового класса и утверждали, что побывали буквально повсюду. Джейк и Карло тихо завидовали людям, повидавшим мир, не говоря уж о том, что в семьдесят лет они были достаточно здоровы, чтобы прожить ещё лет тридцать. Когда шведы умчались, Джейк растянулся на ротанговом столе для пикника на берегу ручья и сказал. «Я хочу пиво. После общения с этими людьми мне хочется выпить». «Возьми сок манго. Мы покончили с разговорами о маке и его планах?» «Думаю, да». Конкретных планов у него нет. Он скучает по дому и хочет увидеть свою мать и дочерей. Да, мы так и думали. Думаешь, Лиза позволит? Не знаю. Будь она здорова, стала бы ещё несговорчивей. Я не могу представить, что он скажет Марго и Хелен. Привет, девчонки, я вернулся. Соскучились по мне? Встреча наверняка будет тяжёлой. Пойдём, ковбой. «Как твои бёдра?» «Седло на этом велосипеде ещё хуже, чем на лошади». «Да ладно, будь мужчиной». Они достигли вершины или какой-то её точки в облаках, где Джейк наконец сдался, и они, развернувшись, покатили по тропам вниз. Прибыли на место как раз к позднему обеду. За этим последовал долгий послеобеденный отдых у бассейна в их последний день на курорте а Рикардо постоянно подносил им свежие напитки. Ужин перед отъездом был таким же, как и все остальные. На свежем воздухе на веранде после бассейна великолепный закат и остальные гости в чудесной форме. Их неделя в раю подошла к концу, и они заснули под шуршание потолочных вентиляторов с плетенными лопастями и пронзительные крики попугаев вдалеке. Как и договаривались, Рикардо разбудил их в шесть и принёс еды в дорогу. Он погрузил их багаж в тележку, и они поспешили к стойке регистрации, где их уже ждал фургон. Джейк сказал, «Я сейчас, мне надо выписаться». «Нет, мистер Джейк», — остановил его Рикардо. «Обо всём уже позаботились. Но еда и напитки... все оплачено, мистер Джейк». Именно это Джейк и ожидал услышать, но всё равно чувствовал себя обязанным хотя бы предложить. Он дал Рикардо щедрые чаевые, и они направились в Сан-Хосе. 11. Два месяца прошли без всяких контактов с Маком. Гарри Рекс разыскал Одела Гроува, в мире которого, как и следовало ожидать, мало что изменилось. Он с двумя сыновьями занимался лесозаготовками на западной окраине округа Форт и держался особняком. Он владел пятью акрами кустарникового редколесья и жил с женой в трейлере. Сыновья обитали в своих трейлерах чуть дальше по дороге. Джеррел Бейкер отбывал десятилетний срок за изготовление метамфетамина. Под предлогом поиска информации по делу о хищении Гарри Рекс связался с ФБР, и ему сказали, что агент, с которым он познакомился после исчезновения Мака, был переведен в Питтсбург. Он уговорил другого агента проверить архивы и, в конце концов, был проинформирован, что на Дже Маккинли Стаффорда из Клэнтона открытых дел нет. Джейк пригласил на обед у Клода шерифа Оззи Уолса и сумел завести разговор о Макке Стаффорде. Оззи сказал, что о нём никто ничего не слышал, и в его офисе никаких дел на него заведено не было. Сам он почему-то считал, что слухи о том, что Мак украл кучу денег, не соответствуют действительности. Карлоя преподавала в третьем классе начальной школы, а её директор дружила с Лизой Стаффорд. Последние 10 лет Лиза работала завучем в старшей школе. Сейчас она находилась в отпуске по состоянию здоровья. Её состояние не улучшалось. В последний день занятий, в конце мая, коллеги устроили в её честь небольшую вечеринку в учительской. Её описывали как измождённую и бледную. Облысевшую после химиотерапии голову она обвязывала красивым шарфом. Никто не надеялся, что она дотянет до осени. Шли недели. Джейк и Гарри Рекс всё меньше и меньше говорили о Маке. С ним не переписывались, потому что сообщать было не о чем, и они оба согласились, что ему лучше вообще не появляться. Его присутствие в Миссисипи только усложнит им жизнь, не говорешь о его собственной. Они не сомневались, что Мака никто не ищет, но его возвращение могло привести к такому развитию событий, которые ни он, ни они не смогут контролировать». Осложнения начались около полудня, в четверг, когда в офисе Джейка раздался телефонный звонок. Алисия взяла трубку и позвонила по интеркому Джейку наверх. «Это мистер Марко Ларман. Он говорит, вы ждёте его звонка. Никогда о нём не слышала». «Я отвечу». Джейк тяжело сглотнул и уставился на мигающую кнопку на своём телефоне. Затем улыбнулся и сказал себе, «Какого чёрта? Это может быть весело». Нажав кнопку, он произнёс «Джейк Брэггенс». «Мистер Брэггенс, это Марко Ларман», — сухо начал Мак, словно их могли подслушать. «Здравствуйте, Марко. Что я могу сделать для вас?» «Не могли бы вы с мистером Воннером встретиться со мной в баре завтра днём в Оксфорде?» Это была пятница, и Джейк даже не стал проверять своё расписание, поскольку знал. «В нём ничего нет». Вечер пятницы при тёплой погоде означал, что юридический бизнес в Клентоне замрёт до понедельника. Гарри Рекса в суде не будет, потому что в радиусе 50 миль от здания суда не найти ни одного судьи. А если у него и были запланированы какие-то встречи, то он их отменил бы ради приключения. Конечно. Где и когда? Около пяти вечера. В баре гостиницы «Рома Хорошо. Так вы в Штатах? «Все обсудим завтра». И Мак дал отбой. Двенадцать. Джейк настоял, что вести машину будет он. Во-первых, Гарри Рекс за рулем был так же опасен, как Гарри Рекс в зале суда. Он ехал либо слишком быстро, либо слишком медленно, игнорировал основные правила дорожного движения и приходил в ярость при малейшей оплошности других водителей. Во-вторых, это был полдень пятницы, и он уже приложился к Бадлайт. Джейк отказался от пива и с удовольствием сел за руль. Как только они выехали из Клэнтона, он сказал. «Честно говоря, это довольно забавно. Нетипичная встреча с клиентом». Гарри Рекс жевал чёрную незажжённую сигару, держа её в уголке рта. «Я считаю, парень глупит». Ему удалось совершить чистый побег. Никто в мире не знал, где он был, а теперь он сам напрашивается на неприятности. Чем он собирается заняться? Открыть юридическую контору? Не думаю, что он планирует здесь жить. Он упомянул Мемфис, значит, где-то за пределами штата. Великолепно. Как будто границ штата его убережет от беды. Он не ждет неприятностей. Это я понимаю. Но правда в том, что он сам не знает, чего ожидать. Ясное дело, сейчас все тихо, но ее семья может поднять шум. Они славные люди. Их больше заботит здоровье Лизы, чем плохие воспоминания о Маке Стаффорде. Предполагать легко, а вот что будет на самом деле, никто не знает. А что они могут сделать Маку? Ну, сомневаюсь, что они испытывают к парню теплые чувства, ведь так... И вскоре их ждёт перспектива воспитания двух девочек-подростков, чего они не планировали в свои золотые годы. А всё потому, что их ушлый бывший зять взял деньги и сбежал. Я бы а ты... Наверное. Тормозни там, у Скидмара. Куплю холодное пиво. Ты уже выпил одно. Не холодное. А сколько их сегодня было? Ты говоришь, как моя жена. Просто потерпи. «Не будь придурком». Они припирались около часа, пока не показался Оксфорд. На западной окраине города Джейк подъехал к стоянке гостиницы «Ромада Ин. Было без пяти пять. Он знал бар со времён учёбы в колледже, но не заглядывал сюда много лет. Студенты ушли, и в баре было пусто. Они взяли пиво и нашли столик в углу. Прошло пятнадцать минут, а Мак всё не появлялся. «Должно быть, он живет по островному времени», — недовольно пробормотал Гарри Рекс, будто сам отличался редкой пунктуальностью. Он закурил еще одну сигару и выпустил дым в потолок. Наконец, из ниоткуда появился Мак и пожал руки своим старым приятелям. Он захотел сесть так, чтобы мог видеть дверь. Гарри Рекс выразительно посмотрел на Джейка, но промолчал, Склонившись над пивом, они шутливо принялись пикироваться по поводу прибавки в весе и похудения, разных причесок, бороды и одежды. Гарри Рекс был впечатлён изменившейся внешностью Мака. Великолепный загар, борода, более длинные волосы, причудливые очки, которые отличались от тех, что Джейк видел два месяца назад. Мака же ничего во внешности Гарри Рекса не удивило. Мало что изменилось... и ничего не улучшилось. Посмеявшись, они взялись за бокалы с пивом. «Как ты попал в страну?» — став серьёзным, поинтересовался Джейк. «Вполне легально, по паспорту». Гарри Рекс заметил. «Джейк мне сказал, что ты теперь бразилец». «Это правда. Бразилец, а ещё и панамец, хотя мой испанский не так хорош». И у меня все еще есть американский паспорт который как я полагаю действителен но я не хотел рисковать значит гражданство можно купить спросил джейк с сомнением он никогда об этом не задумывался это так просто зависит от страны и финансов это не так сложно они замолчали задумавшись У них накопилось так много вопросов, так много тем, которые хотелось обсудить. Но последнее слово оставалось за маком. «Насколько безопасно для тебя сейчас в Миссисипи, как тебе кажется?» поинтересовался Гарри Рекс. «Я въехал в наш родной штат два дня назад и отправился в Гринвуд повидаться с мамой. А потом уехал. И направился куда?» На несколько секунд в воздухе повисла тишина. Они хотели знать, где он остановился или живёт, но он, судя по всему, считал, что говорить об этом ещё рано. «Так ты чувствуешь себя в безопасности?» «Я не тревожусь». «А разве должен? Я хочу сказать, что никакого активного расследования не ведётся. Никто меня не ищет, верно?» Гарри Рекс, выпустив дым, ответил. Но ну, мы же не можем дать никаких гарантий, так ведь? Но, похоже, в розыск тебя не объявляли». Джейк добавил. «За два месяца, с тех пор, как мы виделись в джунглях, ничего не изменилось, но ничего не известно наверняка». «Я понимаю. Знаю, что это спряжено с определенным риском». Гарри Рекс спросил. «Чего именно ты хочешь, Мак?» мне нужно увидеть моих девочек я сомневаюсь что лиза захочет иметь со мной дело и это нормально чувства взаимны но она очень близка с девочками и если она умрет их ждут тяжелые времена и не должен был оставлять дочерей ты хочешь добиться опекунства спросил джейк приподняв брови нет пока она жива Кто знает, может случиться чудо, и она выживет. Но если нет, тогда что? Я не уверен, что девочки захотят жить с бабушкой и дедушкой. Помоги им, Господь. «А с чего ты взял, что они захотят жить с тобой?» — задал очевидный вопрос Гарри Рекс. Джейк, усмехнувшись, добавил. «Или, если уж на то пошло, с чего ты взял, что хочешь воспитывать двух девочек-подростков?» «Давайте по порядку, ребята. Сначала попробую встретиться с Лизой, просто поздороваться. Потом попробую увидеться с девочками, как бы заново представиться. Конечно, это будет болезненно, неловко и, вероятно, просто ужасно. Но нужно же с чего-то начинать. К тому же есть и финансовый аспект, который необходимо решить. Колледж не за горами». Они сделали перерыв, Гарри Рекс снова раскурил сигару и выпустил к потолку очередной клуб дыма. Джейк потягивал пиво, не зная, о чем пойдет разговор дальше. Наконец Макс сказал. «Джейк, я бы хотел, чтобы ты связался с семьей и рассказал им, что я вернулся и желал бы встретиться с Лизой». «Почему я?» «Потому что это может быть либо ты, либо Гарри Рекс». «Обсуждать деликатные темы у тебя получается лучше, чем у него». Гарри Рекс кивнул в знак согласия. У него не было никакого желания иметь дело с Лизой и ее близкими. «Продолжай», — сказал Джейк. «Лучший способ это организовать — позвонить доктору Петтигрю, Шурину Лизы. Дин не самый мой любимый родственник и никогда им не был». «Обычное дело в таких случаях, но не исключено, время кое-что изменило». «Всё надеешься?» — проворчал Гарри Рекс. «Да, я надеюсь. Дин довольно уравновешенный, он на самом деле неплохой парень. И я бы хотел, чтобы ты позвонил ему и сообщил, что я вернулся, и желал бы встретиться с Лизой». Гарри Рекс нахмурился. «А что последует после слова «привет»?» Не хотел бы я при этом присутствовать. Тебе и не придется, так что не переживай. Позволь об этом побеспокоиться мне самому. Гарри Рекс сделал глоток пива и вытер густые усики пены с верхней губы. Мак продолжил. «Ты не мой адвокат, Джейк, просто друг, и клан Баннингов не будет относиться к тебе с такой же ненавистью, как ко мне». и с таким же неодобрением, как Гарри Рексу». Гарри Рекс пожал плечами. Его это никак не трогало. Просто неотъемлемая часть профессии. Джейк спросил. «А где может состояться эта встреча с Лизой?» «Я не знаю. Врачи вполне могли ограничить ее передвижение и встречи. Дин все это знает». Просто позвони ему, и, надеюсь, за первым последует второй и третий звонок. Легко и сразу все равно не получится, парни. — Это точно. Джейк сказал. — У членов семьи будут вопросы. Например, как долго ты здесь пробудешь, приехал ли навсегда, где ты живешь, почему ушел, сколько денег взял и все такое. Ты не можешь просто прилететь с Луны и заявить «а вот и я». Мак кивнул и сделал глоток. Он следил за дверью, что явно вошло у него в привычку, но все было спокойно. Я живу на чемоданах, в отелях и подобных местах. Постоянного адреса в обозримом будущем не будет. Я не стану останавливаться в округе Форт, чтобы они могли расслабиться. И не буду пытаться увидеть Лизу и девочек без разрешения семьи. Пообещаем это. Джейк. «Как скажешь». «Слухи разлетятся моментально, и сплетням не будет конца. Ты отдаешь себе в этом отчет, не так ли?» — спросил Гарри Рекс. «Да. Я знаю, Клентон. Тут всегда циркулируют сплетни, даже если абсолютно ничего не происходит. Представляю, как здесь все гудело, когда я сбежал». Джейк и Гарри Рекс Улыбнулись воспоминаниям. Затем Джейк рассмеялся и сказал. «Однажды утром, в день рассмотрения дела, мы были в здании суда с судьей Этли, и группа юристов участвовала в обычном цирковом представлении. Старый Стэнли Ренфроу из Смитфилда встал и сказал. «Судья, у меня дело о разводе, в котором другую сторону представляет мистер Стаффорд, но он не отвечает на мои телефонные звонки». «Ходят слухи, что он уехал из города. Кто-нибудь его видел?» Несколько человек переглянулись с улыбками. Судья Этли ответил. «Ну, мистер рэнфроу не думаю, что у него проблема со связью. Похоже, мистер Стаффорд просто выключил в конторе свет и ушел. Его они видели уже несколько недель. А как насчет моего дела о разводе?» «Полагаю, он передал все свои материалы мистеру Воннеру." понятно а как это можно просто выйти из своей адвокатской конторы я не знаю никогда о таком раньше не слышал да как же черт возьми жаль что никто мне не рассказал как это сделать тридцать лет назад мы тогда здорово посмеялись а затем стали строить догадки куда ты мог податься никто понятия не имел зови Стэнли Ренфру», — отозвался Мак. «Я его хорошо знал и могу честно сказать, что ничуть не скучал по нему». «А по кому ты скучал?» — поинтересовался Джейк. «По вам двоим. Больше ни по кому». Гарри Рекс сказал. «Черт, Мак, понадобилось десять адвокатов, чтобы разобраться с тем, что ты после себя оставил». «Попытка засчитана, старший товарищ, но мне лучше знать. Возможно, по мне скучали несколько друзей и кое-какие родственники, но в одном я уверен, моим клиентам было до лампочки». Джейк рассмеялся. «А слухи ходили и ходили, а когда затихали, тебя, как утверждали, кто-то где-то опять увидел, и весь город снова стоял на ушах». «Видел?» — переспросил Мак. «Никогда такого не было. По крайней мере, насколько мне известно. Я провел первый год в Белизе и почти уверен, что меня никто не видел. Один раз оказался на грани, но это был не местный». «И куда ты подался после этого?» — поинтересовался Гарри Рекс. Мак улыбнулся, потягивая пиво и оглядывая темную комнату. После долгой паузы он произнес «Долго перечислять. Когда-нибудь я расскажу вам обо всем, ребят, но не сейчас».